Делая последнюю попытку, я спросил, «Так ты забыла, как он оскорблял тебя?» Рената воскликнула, «Как было хорошо! Как было прекрасно! Он проклинал меня! Он хотел ударить меня! Пусть бы он топтал меня! Он милый! Милый! Я люблю его!» Тогда я сказал тяжелым голосом, «Я исполню все так, как ты хочешь, Рената» но больше говорить нам не о чем. Прощай. Я ушел в свою комнату, бросился на постель, и мне казалось, что я загнан, как зверь, которого травят в круг из колючей изгороди, прорвать которую у меня нет сил, и упал на землю в ожидании, пока охотники покончат со мною. Мне хотелось или не быть, или проснуться от жизни, и я в первый раз начинал понимать, что такое искушение поднять на себя руки. Думая о своей судьбе, я решал, что не буду более говорить с Ренатой ни о чем, а завтра выйду на поединок, опущу шпагу и буду счастлив, ощущая чуждую сталь в своей груди. И воображая свое тело простертым, все в крови, на снежной траве, испытывал я умиление перед собою и нежную к себе жалость, как дитя, которому читают о муках святых. Утром, однако, при трезвых лучах солнца, несколько успокоенный, я еще раз обдумал свое положение и захотел все-таки переговорить с Ренатою основательно и беспощадно, ибо решения ее всегда были зыбки, как образы облака, и легко могли перемениться за ночь. Но оказалось, что Рената, встав раньше меня, уже ушла из дому. Тогда пошел я к Матвею, чтобы предложить ему при переговорах выбрать условия менее тягостные, так как какому-то врожденному чувству продолжал заботиться о своей жизни, которая в то время казалась мне ни на что не нужной, но и Матвея не пришлось мне увидеть. Тогда как-то обезволенный вернулся я домой и предоставил все трем пряхам, как человек, все равно приговоренный к смерти, которому открывался только выбор между топором и виселицей. После полудня пришел Матвей, и странно было появление здорового, добродушного толстяка в наших комнатах уныния и отчаяния. Странен был его раскатистый и беспечный смех среди стен, привыкших отражать звуки рыданий и вздохов. Приветствовал меня Матвей такими словами. «Ага, брат, напрасно прикидывался ты вчера причастницей». Я ведь узнал, что ты не один здесь. Только не бойся, я для друзей рыба. Молчу, потому что никто не без греха. Нехорошо только от приятелей таиться. Я отбивать красоток не стану, не таковский.